Все это, и даже больше, любой житель обитаемого кольца считывал за долю секунды. Рис легко оттолкнулся от кресла и поплыл к скоплению мониторов, служивших панелью управления м -кой. В принципе, те же функции были доступны и на АДРЕ, но по технике безопасности рекомендовалось выводить показатели аппарата на обозрение всех пассажиров. Рис хотел связаться с орбиталищем в крайней точке их траектории и поболтать с кем-нибудь на том конце провода, чтобы немного убить время. Проплывая через кабину, он обратился к попутчикам. «Как ваши экспедиции? Хорошо?» «Без происшествий», — отрапортовал Беллет. Кэт-2 собиралась ответить в том же ключе, но тут вспомнила про селенца или кто там наблюдал за ней, скрываясь в деревьях у озера. Видение было настолько мимолетным, что Кэт уже сомневалась, был ли там кто-то на самом деле. Она лично была уверена, что не показалось. Но мозг порой может играть в шутки. Рис, увидев, что кэт два замешкалась, сам ответил на свой вопрос. — А у меня очень интересно. — Что-то не по плану? — спросил беллет Что интересного? — спросил одновременно с ним Кэт к 2 почувствовал на себе взгляд беллота и поняла, что вопрос в равной степени был адресован и ей. Рис, впрочем, динаец, и в его природе предположить, что обращаются именно к нему. Он посмотрел на Кэт-2 и Беллета. Зная, что он здесь не свой, он ответил с обезоруживающей, а как же иначе, улыбкой. «Думаю, могу ответить сразу на оба вопроса». Он забрался в кресло пилота и, поколдовав над пультом управления, включил мониторы. «Кониды проходят эпи семимильными шагами. Теперь их почти не узнать». Конидами называли существ, похожих на собак, волков и койотов сразу. Вместо того, чтобы возрождать каждый вид по отдельности, док, точнее, доктор Хуной, вооружился исследованиями, которые были опубликованы в научных журналах Старой Земли незадолго до нуля. В них утверждалось, что граница между этими видами пренебрежимо тонка, Эти животные свободно спариваются друг с другом и дают жизнеспособное потомство. Да, они имеют тенденцию сбиваться в стаи по размеру и внешнему сходству, из-за чего их и относят к отдельным видам. Но вдали от человеческих глаз, в меняющихся условиях обитания, возникают самые разнообразные псок-койоты, волкособаки или кой-волки. Койоты начинают охотиться в стаях, как волки, а волки становятся одиночками как койоты. Бок о бок можно встретить как тех, кто способен загрызть человека, так и тех, кто его боится, в том числе одичавших домашних питомцев. У Ною было 120 лет. В молодости он вошел в группировку ученых, которые подняли бунт против течения, господствовавшего в террореформе на протяжении сотен лет. Отчасти с подачи этих «младотурок» сторонников старого подхода заклеймили консерваторами и обозвали «засыпанцами», вот «ЗСП» или «Зачем спешить под Они исходили из того, что экосистемы Старой Земли складывались сотни миллионов лет, и их восстановление потребует скрупулезной, почти хирургической работы. Долго, ничего страшного. Все равно жить в орбиталище безопаснее и комфортнее, чем на восстановленной экосистеме, пока не получится что-то похожее на Старую Землю. Планету предполагалось сделать экологическим заповедником. Например, Африку — очертания которой, хоть и сильно покореженные каменным ливнем, были вполне узнаваемы, снова бы заселили жирафами и львами, выведенные из последовательностей нулей и единиц с той самой флешки, которую носила на шее Ева Мойра. Также планировалось поступить и с другими материками. Из того поколения млада турок которые разгромили движение засыпанцев, в живых остался только док, Сами себя они именовали «пробужденцами», то есть «ПРБ», «пора за дело быстро». Лойка Марков, глава этого направления и тоже выдающийся долгожитель, был наставником Дока. Как следует из фамилии, Маркусом звали бойфренда Евы Дины, Лойк был динайцем. При этом и Док, и большинство «пробужденцев» происходили из «айвинцев», что добавляло их взглядам серьезности и убедительности как оказалось, весьма важный фактор при продвижении какой-либо идеи. Они объединили усилия с философами из числа майрийцев, которые и раскритиковали позицию ЗСП. Мол, воссоздание симулякров вымерших биомов Старой Земли мало того, что займет неоправданно много времени, так еще и свидетельствует о чрезмерно сентиментальном отношении к природе. Человека и так с самого каменного ливня преследовало чувство вины за уничтоженную планету сколько можно. Было бы не вернуть. Даже если те экосистемы и поддаются восстановлению, тратить на это столько времени попросту нецелесообразно. Да ничего и не выйдет. Хотя бы потому, что естественный отбор непредсказуем и не поддается контролю. Этот последний гвоздь в крышку гроба старой школы забил лично док. Впрочем, самым сильным орудием пробужденцев была не философия, а нетерпеливость, черта характера, большей или меньшей степени присуще всем расам без исключения. По распространенности с ней мог сравниться, пожалуй, только дух соперничества, разве что у камелитов его не было. С такой мотивацией, конечно же, все стремились побыстрее взяться за дело и завершить проект терреформ не за несколько тысяч лет, а за несколько столетий. Их победа в научно-философском споре, однако, привела к непредвиденным политическим последствиям. Внезапно у человечества появился повод для распри поверхность новой земли. В начале 49 века Лойк Марков опубликовал ряд трудов, где проводили расчеты, по которой поверхность новой земли будет пригодна для постоянного проживания людей уже к 5050 году. По меркам сторонников ЗСП срок чересчур короткий, но все равно выходящий за пределы жизни отдельного человека – Так что ученый совет, ответственный за планирование терреформа, без колебаний утвердил эту дату в графике. Впоследствии его даже сдвинули на 2005 год, юбилей высадки на расщелине. Однако новые перспективы высвободили долго дремавшие политические силы, которые и привели в 4830 году к созданию двух лагерей. В одном из них главенствовали айдяне – которые сумели подмять под себя многих камелитов и джулиан. В 4855 году они установили пограничные блокпосты Кирибати и Даки, тем самым расколов кольцо надвое. В конце концов, они даже придумали имя для своей страны, ввиду чего то же самое пришлось сделать и обитателям остальной части кольца. Впрочем, в обиходе одних все равно называли красными, а других синими. Но проект реформ продолжался. Ученые и лаборатории по обе стороны блокпостов проводили совместные исследования, невзирая на границы. А 23 года спустя, буквально в тот же день, когда атмосфера новой Земли стала пригодной для дыхания, без искусственных приспособлений, началась война на камнях. Она шла в космосе, но основные боевые действия велись на поверхности планеты, все еще голый и безжизненный Закончилась война в 4895 году подписанием так называемого «Первого договора». Среди прочего в нем были расписаны дальнейшие работы по террореформу. Так была запущена программа большого засеивания, благодаря которому КЭТ-2 сегодня утром имело удовольствие пролетать над деревьями. В последующие десятилетия в рамках плана по созданию готовых экосистем на поверхность стали выпускать все более и более крупных животных, в том числе канидов. Кстати, именно они почудились Кэт-2 с просонья. Говорят, что они проходят эпи, Рис имел в виду эпигенетический сдвиг внутри вида. Если бы неведомый агент взорвал Луну двумя десятилетиями раньше, Ева Мойра ничего не знала бы об эпигенике. Работы в этом направлении только-только начались. За первые несколько лет, проведенные на облачном ковчеге хорошо оборудованной лаборатории внутри самых защищенных модулей Изи и Эньюранса, Мойра порядком начиталась по теме. Ее, как и сверстников, учили. Геном – это вся информация о строении и развитии организма, записанная в хромосомах, которые содержатся в ядре каждой клетки. Лишь незначительная часть ДНК имела четко выраженные функции. Все остальное, казалось, не делало ничего и считалось мусором. Однако в начале 21 века это представление изменилось. Более совершенные методы анализа показали, что почти весь так называемый мусор на самом деле играет важную роль в функционировании клеток, регулируя выраженность генов. Даже в простейших организмах оказывается множество генов либо подавлены, либо вовсе отключены подобными механизмами. Геномика обещала «познаешь геном – познаешь организм». На деле это не так, поскольку выяснилось, что фенотип, то есть само существо со всеми особенностями внешности и поведения, которые наблюдают биолог, складывается не только из генотипа цепочек ДНК, но также из бесчисленного множества нанорешений о запуске одних генов и отключении других, которые ежесекундно принимают регуляторы внутри клеток тела. Эти регуляторы делятся на несколько типов и в большинстве своем невообразимо сложны. Не агент все карты, биологи Старой Земли остаток столетия посвятили бы каталогизации этих механизмов и расшифровке их функций, для чего и создавалась наука эпигеника. Вместо этого в руках Евы Мойры и последующих поколений биологов, которые она вырастила, эпигеника стала орудием. На расщелине ученым были нужны все доступные инструменты, и они использовали их цинично, порой даже безжалостно, но все с одной целью обеспечить выживание человечества. Создавая детей остальных шести Ев, Мойра избегала эпигенетических методов. С другой стороны, она считала, что имеет полное право ставить эксперименты над собственным геномом. Поначалу все шло неудачно, и первые восемь беременностей закончились выкидышами. Но последняя и единственная дочь Мойры выжила. Мойра назвала ее Кантабриджией, и та положила начало расе, к которой принадлежит и КЭТ-2. Кантабриджия – средневековое латинизированное название Кембриджского университета. Несколько тысяч лет спустя, когда Терреформ запустил большое засеивание, эпигенику уже б неплохо понимали и умели программировать изменения в ДНК вновь созданных видов, которых планировали выпускать на поверхность Новой Земли. Сторонники ПРБ выступали за использование эпигеники на полную катушку, То есть, вместо того, чтобы секвенировать и выводить новый подвид койота, приспособленный к определенной среде обитания, как того хотели засыпанцы, пробужденцы предлагали вывести расу псовых вообще. Всего за несколько поколений они сами эволюционируют привычных койотов, волков и собак. Или же в нечто совсем незнакомое, как пойдет. Генетический код у них изначально будет одинаковый, и в зависимости от обстановки – отдельные его части будут либо подавлены, либо, наоборот, активированы. Также предполагалось, что человек никоим образом не будет прикладывать руку к конечному результату. Достаточно просто заселить новую Землю и ждать, что получится. Если где-то экосистема не приживается, ничего страшного, придумают что-нибудь еще. Проходили десятилетия, засеивание новой Земли шло полным ходом. Просчитать эпигенетические изменения невозможно, и поскольку наблюдать за ними было некому, люди о них ничего не знали. Однако, когда кто-нибудь из экспедиции все-таки натыкался на нечто новое и удивительное, говорили, что какие-то животные проходят эпи. Такую формулировку не одобряли за ненаучность, но критиковать за это Риса Аляского никому даже и в голову не придет. Рис вывел на дисплее схему обитаемого кольца и приблизил белый сегмент. Предполагаемый маршрут «Эмки» был обозначен ярко-зеленой дугой, апогей которой приходился на группу небольших орбиталич к востоку от Гринвича. Первые орбиталища, которые возникли рядом с центральным, вроде Гринвича, Рио, прочих были маленькими, потом строители вошли во вкус. Чем ближе к кладбищу, тем крупнее становились жилые зоны. Картинка приближалась, и на экране замелькали названия «Ганнибал», «Брюссель», «Ойо», «Овернь», «Верцингеторик», «Стифлейк», к Кэт-2 подумала, а не заглянуть ли к живущему там приятелю. Впрочем, едва ли их дружба пережила ее перерождение. Она включила ту же схему у себя на Адре и начала искать текущее местонахождение Оука. Если принять обитаемое кольцо за циферблат, то око с его двумя подвесами, один обращен к земле, другой выходит за пределы кольца, можно считать стрелкой. Говоря про око, непременно нужно упомянуть, что это самый большой рукотворный объект в истории. Источником стройматериала послужила расщелина. Она, можно сказать, переродилась в око. Оно представляло собой кольцеобразную конструкцию, на внутренней стороне которой крутился целый город. Диаметр у ока был внушительный – около 50 километров, так что даже самые крупные орбиталища без труда проходили сквозь него. Иными словами, конструкция двигалась по всему обитаемому кольцу, останавливаясь поочередно у каждого из 10 тысяч орбиталищ. По крайней мере, такова была задумка. На деле перемещение ока ограничивалось лишь той частью кольца, которая принадлежала синим – Примерно две трети всех орбиталищ, от дакки против часовой стрелки до окраин джулианского сегмента. По обеим границам были установлены барьеры. Самые настоящие блокпосты с длинными железно-никелевыми шлагбаумами поперек кольца. Таким образом, красные добились того, что око не могло зайти на их территорию. В итоге, вместо того, чтобы двигаться по кругу, как часовая стрелка, око болталось между барьерами, как маятник, и посещала только орбиталища синих. Правда, последние полтора столетия красные тоже сооружали что-то гигантское, своего рода анти-Ока, которое, вероятно, будет подобным образом курсировать по их сегменту. Однако это сооружение так ни разу и не сдвинулось со своей геостационарной орбиты над Макасарским проливом, и никто из синих не знал, когда же его, наконец, запустят.